13. Психика Наш мозг выбрал себе уютное прекрасное место. Он хорошо защищен черепной коробкой и находится выше всех остальных органов. Оттуда, с помощью 100 миллиардов нервных клеток, он управляет процессами, протекающими в организме. Сигналы о том, что происходит во внешнем мире, мозг получает от наших глаз, ушей, кожи, рта и носа. Он сортирует информацию и выдает распоряжение, что организму необходимо сделать. Солнечно-желтая паста с красным томатным соусом сообщают глаза мозгу. Нос подтверждает, пахнет фантастически. В животе уже в течение нескольких часов урчит от голода, и желудок сообщает мозгу «хочу есть». В таких случаях все очень просто. Командный центр отдает команду «принимать пищу». А спинной мозг передает команду дальше. Руки тянутся к ложкам и вилкам, рот открывается, слюны, железы выдают слюну, Ниже, в кишечнике, уже булькают пищеварительные соки. Все эти процессы происходят под верховным командованием мозга. Первый кусочек попадает на язык и проглатывается. Для осуществления этого короткого действия головной мозг активирует более 50 мышц. При этом мозг заботится, чтобы наше сердце продолжало биться, мы вдыхали и выдыхали, периодически моргали. За эти процессы отвечает стволовая часть мозга. В промежуточном мозге решается, кажутся нам макароны слишком горячими или слишком холодными, хотим ли мы чем-нибудь их запить. Можжечок координирует наши действия. Благодаря работе мозжечка томатный соус отправляется строго в рот, а не на белую футболку. Головной мозг с бороздами на поверхности, похожий на половину грецкого ореха, помогает нам общаться за столом, найти дорогу домой после вкусного обеда, заботиться, чтобы через неделю мы могли помнить о хорошо проведенном времени. В мозге расположены области, которые отвечают за речь, логику, творческое мышление, ориентацию и память. Без головного мозга и продолжающего его спинного мозга мы не получали бы сигналов из собственного организма или внешнего мира, не могли бы анализировать, оценивать и реагировать, не могли бы сочинять романы, строить самолеты, наши легкие не могли бы дышать, а сердце биться. Мы не могли бы двигать руками и ногами и напоминали бы овощи. Наш мозг – самый ценный продукт, созданный эволюцией. Для того, чтобы голова была ясной, мозг должен быть здоровым. Мозгу не разрешено болеть. Для этого существует гематоэнцефалический барьер. Он состоит из слоя клеток, который выстилает мелкие кровеносные сосуды в головном мозге и расположенную под ними тонкую мембрану. Гематоэнцефалический барьер работает по примеру швейцарской гвардии в Ватикане, которая обеспечивает папе возможность беспрепятственно управлять в своих покоях своими кардиналами. Точно так же гематоэнцефалический барьер не пропускает болезнетворные микроорганизмы в центральную нервную систему. Он как стена отделяет нашу иммунную систему от центральной нервной системы, поскольку велика опасность, что бактерии или вирусы повредят мозг, или иммунная система, атакуя болезнетворных агентов, заденет спинной и головной мозг, нарушив тем самым их работу, в результате чего выйдет из строя центральное управление. Однако гематоэнцефалический барьер не может полностью оградить мозг и спинной мозг от болезнетворных микроорганизмов. В редких случаях, когда бактерии или вирусы проникают в структуры головного и спинного мозга, развиваются такие инфекционные заболевания, как менингит или энцефалит, Иммунные клетки также могут преодолеть гематоэнцефалический барьер. Между тем мы знаем, что между мозгом и иммунной системой существуют тесные взаимоотношения. Кроме того, с самого рождения головной мозг от болезнетворных микроорганизмов защищает целая группа клеток, которые называются микроглией. По сути своей они являются клетками-пожирателями, как макрофаги этажами ниже. Они похожи на них и происходят из общей стволовой клетки, которая, скорее всего, уже в эмбриональном периоде заложена в мозге и является первым кирпичом в развитии иммунной системы. В то же время клетки микроглии могут производить цитокины, которые активируют другие иммунные клетки. В последние годы ученые нашли много подтверждений тому, что наша иммунная и центральная нервная система взаимно влияют друг на друга. Они считают, что иммунная система оказывает большое влияние на наше психоэмоциональное состояние И наоборот, наша психика и эмоциональный фронт влияют на иммунную систему. Результаты, подтверждающие данный вывод, получены в многочисленных экспериментах на отдельных людях или небольших группах, испытуемых, и частично в результате экспериментов на животных. Но даже масштабные исследования психики и иммунитета у человека имеют свои подводные камни. Например, трудно установить четкую взаимосвязь между психоэмоциональными нагрузками иммунной системой и заболеванием. Те, кто подвергается эмоциональным перегрузкам, вероятнее всего, просто не ведут здоровый образ жизни, в результате чего заболевают. Получить достоверные данные о связи психики и иммунной системы возможно, наблюдая в течение нескольких лет за несколькими тысячами испытуемых. Это очень трудоемко и затратно. Таким образом, большинство исследований проводится на небольшом количестве испытуемых и в формате ретроспективного исследования, то есть основано на данных из воспоминаний, испытуемых и субъективных заключений. Тот, кто провел свою жизнь в добром здравии, может отнести себя к обладателям легкого характера. Тот, кто на самом деле склонен к позитивному мировоззрению, предположительно не относится серьезно к пережитым заболеваниям или даже уже давно про них забыл. Зачем мы это рассказываем? Не все результаты психонейроиммунологии являются новаторскими даже если о них часто говорят в различных СМИ. Но подобные исследования, безусловно, вносят свой вклад в понимание того, как осуществляется взаимодействие между организмом, духом, душой и иммунной системой. Представления об этих процессах могут помочь нам индивидуально откорректировать собственный образ жизни, чтобы мы оставались здоровыми. Иммунная система помогает в обучении». Мы знаем, что в нашей иммунной системе есть клетки, способные к обучению. Но могут ли эти клетки помочь мозгу учиться? Возможно, странный вопрос. Однако на сегодняшний день уже имеются первые признаки того, что иммунная система не только защищает от болезней, но и участвует в формировании интеллекта. Ученые провели интересные эксперименты с мышами. Сначала они отключили у животных способность образовывать B и T лимфоциты. Таким образом, у мышей сформировался дефицит наиболее важных клеток, приобретенной иммунной системы. Затем исследователи поместили мышей в емкости с водой. Грызунам в процессе плавания предстояло найти платформу под водой. Точно такой же эксперимент был проведен на мышах дикого типа. Они нашли платформу без особых усилий и запомнили ее расположение. Мыши, у которых отсутствовали иммунные клетки, вели себя очень рассеянно. Они хаотично плавали в емкости и никак не могли найти платформу. После первой части эксперимента этим мышам вводили Ти и Би-лимфоциты мышей дикого типа. В результате мыши начинали умнеть на глазах. Видимо, взбодренная иммунная система влияет на интеллект и способность к обучению. Она определяет то, как мы думаем, как мы обрабатываем опыт и переживания, и как мы себя чувствуем. Как иммунная система влияет на наши мысли и чувства? Ученые уже задумываются над тем, как, воздействуя на иммунную систему, можно управлять процессами в центральной нервной системе, чтобы помочь людям, которым до сегодняшнего дня никакой помощи не оказывалось. Например, многим солдатам, пожарным и санитарам, которые часто возвращаются домой из горячих точек с посттравматическим стрессовым расстройством. В обычной повседневной жизни у них случаются приступы внезапных воспоминаний, флешбэки. Они вдыхают запах шашлыка на летнем празднике, но вместе с тем видят вертолет, кружащий над городом, слышат крики детей в бассейне, а мысленно возвращаются в Афганистан, в горящий дом или в вооруженную засаду на дороге, впадают в панику и начинают дрожать и потеть. До сих пор практически нельзя таким людям помочь. Однако в будущем, возможно, ученые смогут создать вакцину, которая будет вводиться до начала службы и отвлекать иммунную систему. Рабочая группа во главе с ученым Стефаном Ребером из клиники психосоматической медицины и психотерапии Университета города Ульм разработала оригинальную идею, основанную на известной гигиенической гипотезе. Суть гипотезы – бактерии, которые присутствуют в естественной среде, помогают укреплять иммунную систему. Но поскольку мы боремся с бактериями всеми возможными способами, иммунной системе не хватает взаимодействия с микроорганизмами. В результате она может начать чрезмерно реагировать на стресс и влиять на психику. Тезис ученых города Ульм звучит так. Если люди, ввиду недостаточного контакта с микроорганизмами, часто страдают от воспалительных заболеваний и психических расстройств, вызванных стрессом, микроорганизмы им могут вводиться извне и оказывать лечебный эффект. По крайней мере, на особях мышей мужского пола было продемонстрировано, что идея работает и вполне возможно создать вакцину, например, от страха. Исследователи взяли мертвую бактерию, найденную в загрязненном водоеме, поместили ее в шприц и вакцинировали ею одну группу испытуемых мышей. Другая группа осталась невакцинированной. Затем исследователи создали ситуацию психосоциального стресса для обеих групп испытуемых мышей. Факт, что мыши и люди имеют много общего, уже давно известен. Вместе с тем ни мышам, ни людям не нравится быть зависимыми от более сильного индивидуума на чужой территории. Исследователи сажали в клетку взрослую мышь-самца. Мышь сразу завладевала клеткой и становилась в ней хозяином. После чего ученые помещали в клетку непривитых мышей. Животные дрожали от страха и пытались покорным поведением успокоить доминирующего хозяина, чтобы затем сбежать. На фоне пережитого страха у мышей развивалось воспаление кишечника. Позже было обнаружено, что стресс повлек изменение микрофлоры кишечника, в результате развилось воспаление. Затем в эту же клетку были подсажены вакцинированные мыши. Доминирующая мышь пыталась отогнать их, но безрезультатно. Привитые мыши контрольной группы оставались равнодушными и не давали себя запугать. Не исключено, что однажды станет возможным защитить солдат, пожарных и санитаров неактивными бактериями от посттравматических стрессовых расстройств или помочь им прививкой если они уже страдают подобным психическим расстройством в любом случае исследователи показали что иммунизация бактериями может повышать устойчивость к стрессу и психотравмам по крайней мере у мышей как беспокойство депрессия и стресс влияют на иммунную систему и наоборот Влияют ли наше мышление или эмоции на работу иммунной системы? Можем ли мы заболеть, если в жизни что-то идет не очень хорошо, если мы чувствуем себя несчастными или психологически перегруженными? Об одном интересном наблюдении рассказали ученые из Университета города Манчестер в британском журнале хирургии. Они обследовали 17700 пациентов после операции на бедре и колени по причине грыжи или варикозного расширения вен. Ученые обнаружили, что тревожное состояние или депрессии могут влиять на скорость и процесс заживления ран. Даже при легкой тревоге или депрессии было установлено, что на 20% возрастает риск развития осложнений в процессе заживления ран или повторной госпитализации в связи с незаживлением раны. Психика решает, как работает наша иммунная система. Многие люди, возможно, замечали, что в период сильной стрессовой нагрузки, например, во время экзаменов, подхватывали вирус. В основном люди начинают принимать аспирин, лишь бы продержаться до окончания экзаменов, после чего иммунитет падает, как спортсмен, добежавший до финиша. Человек заболевает с высокой температурой и болью в конечностях, остается в постели вместо того, чтобы отмечать радостное событие. Наш сын однажды неделю жил в семье своего приятеля, пока мы, родители, уехали в небольшое путешествие. До этого момента оба парня были хорошими друзьями. Но на той неделе, когда им пришлось жить вместе, а мы находились далеко, у них начались споры. Отца друга сына это уже начало раздражать, и он спросил свою жену, «Когда наш гость нас, наконец, покинет?» Наш ребенок услышал это и очень сильно расстроился. Кожа в области локтевого сгиба стала грубой и покраснела. На нижней губе появилась зудящая экзема. Стресс, который он испытывал в наше отсутствие, ссоры с другом и недовольство отца вывели его иммунную систему из равновесия. Когда мы вернулись и обняли его, все снова стало хорошо. Вскоре экзема исчезла, и кожа стала гладкой и здоровой. На самом деле даже простым прикосновением к близким людям можно укрепить их иммунную систему. Это предположение было доказано в ходе исследования Шелдона Коэна. Этот ученый из университета карнеги Мелона в Питтсбурге вместе со своими коллегами провел интересный эксперимент. В течение двух недель ученые ежедневно опрашивали группу из 400 взрослых, испытуемых о том, чем они занимались в течение дня. Проводили ли они время вместе с друзьями или членами семьи? Прикасался к ним кто-нибудь или обнимал? На следующем этапе эксперимента ученые закапывали испытуемым в нос раствор содержащий в себе вирусы, вызывающие простуду. В последующие дни они обнаружили удивительную закономерность. Испытуемые, которые находились в конфликте с близким окружением и не имели с ним тактильных контактов, заболели. Те, кто жил в любви и мире, кого часто обнимали, в основном остались здоровыми. Даже если у этих испытуемых начинался насморк, он был несильным и быстро проходил. По всей видимости, любящие прикосновения, сострадание и поддержка делают нашу иммунную систему сильной. Длительные конфликты и отсутствие близости с окружающими ослабляют ее. Наша иммунная система становится злопамятной, когда дело доходит до стресса. Это доказывает другое исследование, проведенное Университетом карнеги Мелона. Исследователи заразили вирусом простуды здоровых взрослых испытуемых в количестве 201 человека в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые испытуемые заболевали в три раза быстрее, чем другие, более стойкие. Интересно, что у тех, кто особенно быстро заболевал насморком, родители были в разводе и после развода друг с другом не общались. Испытуемые с бодрым иммунологическим статусом были из благополучных полных семей или семей, где родители после развода поддерживали хорошие отношения. Таким образом, наша иммунная система сильно реагирует на наше психическое состояние, особенно на стресс. Специалисты выделяют острый и хронический стресс. Острый стресс влечет кратковременный выброс кортизола и адреналина. Эти два гормона стресса стимулируют иммунную систему, в результате чего увеличивается продукция клеток – естественных киллеров. Данный механизм, вероятно, помог выжить нашим предкам. Иммунная система, способная работать в состоянии аврала, могла бы оказаться очень полезной в случае бегства от саблезубого тигра через тернистый лес. У вернувшегося в безопасную пещеру древнего человека полученные раны и повреждения заживали быстрее. Люди, которые на кратковременный стресс реагировали активацией иммунной системы, обычно жили дольше. У них отмечался более длительный детородный период, и свою предрасположенность они передавали потомкам. Поэтому наша иммунная система сохранила до наших дней способность благоприятно реагировать на кратковременный стресс. Проверочная работа без предупреждения или небольшая размолвка между супругами могут оказать бодрящий эффект на наше здоровье. Несколько иная ситуация развивается в случае с хроническим стрессом. Многочисленные исследования показали, что постоянный стресс повышает уровень кортизола в крови и поддерживает его высоким в течение продолжительного периода времени. Это, в свою очередь, влияет на иммунную систему и приводит к снижению синтеза иммунных клеток, а точнее B-ET-лимфоцитов и естественных киллеров, а также к снижению активности уже имеющихся клеток иммунного ответа. Другими словами, наша иммунная система, которая так смело защищает нас от всевозможных болезней, любит тишину и спокойствие. Долговременный стресс ее угнетает. Только если мы сможем обеспечить нашей иммунной системе спокойствие и мир, Она сможет защитить нас в экстренной ситуации. Можно ли заболеть от одиночества? Одиночество время от времени может быть прекрасным. Однако иммунная система тех, кто чувствует себя одиноко, быстрее реагирует на стресс. В 1980-х годах это обосновал психолог Жанис Кьоколт-Глассер из Университета штата Огайя. Социолог и ее коллеги опрашивали студентов на тему их дружеских и других социальных контактов. Затем они брали кровь у испытуемых до, во время и после экзаменов и сравнивали образцы. В пробах, забранных во время экзаменов, исследователи обнаружили значительно более низкую концентрацию лимфоцитов хелперов по сравнению с другими образцами. Активность естественных киллеров тоже была заметно снижена. Особенно явно этот феномен наблюдался в крови студентов, которые по результатам опроса чувствовали себя одинокими. Иммунная система одиноких людей страдает от стресса сильнее, чем людей с крепкими социальными связями. Долговременное одиночество, как и хронический стресс, наносит вред здоровью и повышает риск смерти. Многочисленные эпидемиологические исследования доказали это. Какие именно иммунологические механизмы могут быть задействованы в этом, изучал исследователь головного мозга человека Джон Качиопа из Чикагского университета. Опыты проводились на людях и животных. Для участия в исследовании кочеопа отобрал 141 пожилого участника. Все они по результатам другого исследования были определены как социально изолированные. Также в эксперименте принимали участие макаки-резусы, которые вели одиночный образ жизни. Предыдущие исследования Качиопа уже показали, что у одиноких людей постоянно активируются гены, запускающие воспалительную реакцию. Кроме того, сниженная активность наблюдается у генов, которые в норме отвечают за синтез интерферона, ответственного за борьбу против вирусных инфекций. Оба факта объясняют, почему одинокие люди более подвержены болезням и раньше умирают. В текущем исследовании Качиопа изучал связь между одиночеством, болезнью и ролью, которую играют в нем моноциты. Качиопа заметил, что в крови одиноких людей особенно высок уровень моноцитов. У обезьян было отмечено то же самое. Ученый сравнил результаты полученных проб с результатами, полученными несколько лет назад, и обнаружил интересный факт. Симпатическая нервная система воспринимает одиночество как стресс, В результате стимулируют выработку гормонов стресса, прежде всего адреналина. Гормоны стресса стимулируют повышенное образование незрелых моноцитов в костном мозге. Моноциты на стадии незрелых, хоть и могут запустить иммунный ответ на воспаление, но с настоящей опасностью типа вирусной инфекции не справляются. Они также не способны реагировать на резкое повышение уровня кортизола, который обычно стимулирует иммунную систему. Команда Качиопа даже нашла доказательства того, что недостаточный иммунный ответ и ощущаемое человеком одиночество взаимосвязаны. Это может превратиться в замкнутый круг, результатом которого станут болезнь и преждевременная смерть. Центральная нервная система и иммунная система хорошо ладят друг с другом. В том, что наша иммунная система и наша центральная нервная система могут общаться друг с другом, нет ничего удивительного. Иммунные клетки и клетки нервной системы имеют некоторые сходства, и те и другие способны обучаться и запоминать выученное ранее. Кроме того, они расположены по всему организму от макушки до пяток. Оба вида клеток находятся в постоянном общении друг с другом, Нервные клетки высвобождают сигнальные вещества, так называемые нейропептиды и нейромедиаторы, нейротрансмиттеры, то есть сигнальные вещества клеток мозга. Первые высвобождаются в специальных контактных образованиях, синапсах, и передают сигнал от одной нервной клетки другой. Нейропептиды высвобождаются клетками мозга в кровь. Эти вещества контролируют многие регуляторные цепи в организме, например, выработку гормонов. В иммунной системе клетки общаются путем передачи информации непосредственно с поверхности одной клетки на поверхность другой клетки с помощью MHC-комплексов или с помощью сигнальных веществ, переносимых стоком крови без прямого контакта друг с другом. Частично иммунная система и центральная нервная система используют одинаковых посредников. Например, T-лимфоциты, которые находятся на службе иммунной системы, вырабатывают сигнальные вещества, с помощью которых клетки центральной нервной системы взаимодействуют друг с другом. Иммунные клетки, в свою очередь, имеют области для сцепления с нейротрансмиттерами. А такие молекулы, как молекула MHC, которая на самом деле принадлежит иммунной системе, принимают активное участие в формировании центральной нервной системы. Таким образом, иммунная система и центральная нервная система имеют много сходства и точек пересечения, что, естественно, создают определенные предпосылки для их взаимодействия друг с другом. Когда наш мозг хочет предупредить иммунную систему, он использует гормоны стресса в качестве сигнальной субстанции. Для этого он запускает цепную реакцию, которая работает по принципу лабиринта с шариками, когда один шарик выкатывается на дорожку, подталкивает другой шарик, а тот катится к следующему и так далее. В нашем головном мозге лабиринт начинается в гипоталамусе, части промежуточного мозга, который контролирует вегетативную нервную систему, заставляя нас потеть, мерзнуть, испытывать чувство голода, жажды или желания заняться сексом. Там образуется кортикотропин-релизинг-гормон, CRH. Этот гормон стимулирует гипофиз, гормональную кухню в нашем организме, в результате синтезируется АКТГ, адренокортикотропный гормон, АКТГ раздражает кору надпочечников, которая начинает синтезировать глюкокортикоиды, например, кортизол, который кровотоком разносится по всему организму. Глюкокортикоиды могут подавлять воспалительные клетки и стимулировать размножение Т-хелперов. Таким образом, воспалительные реакции иммунной системы подавляются. Ученые называют подобный механизм гипоталамо гипофизарно надпочечниковой осью – HPA-axis – Существует еще один механизм общения между мозгом и иммунной системой. Наш мозг через вегетативную нервную систему связан со всеми важными областями, где иммунная система находится в состоянии боевой готовности на случай вторжения болезнетворных микроорганизмов – костный мозг, вилочковая железа, тимус, лимфатические узлы и селезонка. Кроме того, нервы распространяются вплоть до кожного покрова, слизистой оболочки и поверхности кишечника – Это типичные места концентрации патогенных микроорганизмов, где они пытаются прорвать оборону и проникнуть в организм. Именно там их подстерегает большое скопление иммунных клеток. Нервные клетки выбрасывают гормоны стресса, адреналин и норадреналин. На поверхности почек всех иммунных клеток расположены рецепторы к гормонам стресса, поэтому нервная система может напрямую влиять на иммунную систему и, в частности, стимулировать иммунный ответ. Коммуникация между мозгом и иммунной системой также может быть инициирована иммунной системой. Важную роль в этом играют сигнальные вещества, в том числе уже знакомый интерлейкин-6 и интерлейкин-1-бета, а также фактор некроза опухоли альфа, ТНФ-альфа. Они могут стимулировать запуск воспалительных процессов в организме. Вырабатываемые макрофагами медиаторы в результате активных транспортных процессов проникают в мозг. Макрофаги головного мозга клетки микроглии также могут синтезировать эти медиаторы. Вместе они активируют описанную ранее ось HPA. Активация мозга также возможна через нервные пути, проходящие от периферии к центральной нервной системе. Тучные клетки выбрасывают гистамин и другие нейроактивные медиаторы, которые стимулируют нервы, аферентные нервные пути, проходящие с периферии непосредственно к мозгу. Блуждающий нерв N-VAGUS играет в этом процессе главную роль. Это своего рода информационная магистраль между мозгом и кишечником с выездами на диафрагму, легкие и пищевод. На этом длинном нервном пути основной объем информации двигается как в направлении кишечника, так и в направлении головы. Мозгу нужна информация, чтобы понимать, что происходит в организме. По пути иммунная система отправляет информацию в головной мозг, а мозг посылает свои сообщения иммунной системе и в отдельные органы. Таким образом, в организме ни одна из систем и ни один из органов не существует изолирована. Они все находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Сегодня уже не возникает сомнений в том, что психические заболевания могут возникать из-за нарушений иммунной системы. Подробнее об этом далее. Как взаимосвязаны иммунная система и депрессия? Депрессию справедливо можно назвать болезнью цивилизации. Каждый десятый встречается с депрессией хотя бы раз в жизни. В античности считалось, что депрессия как-то связана с дисбалансом жидкостей в организме, преобладанием черной желчи. Сегодня мы знаем, что в основе беспричинной тоски лежит нарушение баланса нейромедиаторов в головном мозге. Играет ли иммунная система роль в развитии психических заболеваний? Почему люди с депрессией имеют больший риск умереть от инфекционного заболевания? Почему поведение людей, больных гриппом, Похоже на поведение больных депрессией. В последние годы ученые активно искали ответы на эти вопросы и до сих пор пытаются выяснить, в какой взаимосвязи находится иммунная система и депрессия. Скорее всего, это взаимосвязь косвенно. Когда человек впадает в депрессию, иммунной системе, как правило, становится совсем не смешно. Человек перестает спать или спит плохо, не занимается спортом, питается несбалансированно, курит, пьет алкоголь или принимает запрещенные вещества все это крайне негативно влияет на иммунную систему и приводит к тому, что человек заболевает. Существует и прямая, более тесная связь между иммунной системой и депрессией. В крови и ликворе спинного мозга человека, страдающего депрессией, присутствует большое количество иммунных клеток, что указывает на хроническое воспаление. Соответственно, иммунная система нагружена, хотя физический организм здоров и нет необходимости для запуска иммунного ответа. В случае эффективного лечения депрессии уровень маркеров воспаления снова пойдет на снижение. Зеркальная ситуация возникает тогда, когда здоровые люди впадают в депрессию на фоне искусственной стимуляции иммунной системы с помощью лекарств. Сама по себе безопасная и безобидная вакцина против брюшного тифа может, например, привести к тому, что человек после нее будет ощущать угнетение, беспокойство, снижение концентрации и чувство опустошения – Противовоспалительные препараты в такой ситуации могут улучшить настроение. Например, при болезни крона или ревматоидном артрите. Такие препараты снижают активность цитокинов, то есть молекул, вызывающих воспаление в организме. В результате уменьшается проявление симптомов заболевания. Даже это уже улучшает настроение пациентов. Они чувствуют, что начинают приходить в равновесие. Пациенты с тяжелой депрессией особенно выигрывают от приема таких лекарств поскольку те усиливают действия антидепрессантов. Поэтому иммунная система и депрессия тесно взаимосвязаны. Команда исследователей из Калифорнийского университета недавно обнаружила, когда они изучали известные в настоящее время варианты генов, лежащих в основе депрессии, что эта связь существует тысячи лет. Ученые обнаружили, что каждый индивидуальный вариант гена связан с иммунной системой. Эндрю Миллер, который, безусловно, является большим оптимистом, интерпретировал тесную связь как указание на то, что эволюция генетически выковала депрессию и иммунную систему вместе, чтобы лучше противостоять опасным инфекциям. Ведь те, кто имеет сильную иммунную систему и сидит дома вместо того, чтобы контактировать с другими людьми и их микробами, избавлены от рисков серьезных инфекционных заболеваний, имеют больше шансов на выживание и, соответственно, потомство. Вот такое двусмысленное утешение для людей, страдающих депрессией. Их перспективы на здоровую и долгую жизнь не так уж и плохи. Что общего у иммунной системы с болезнью Альцгеймера? Более 150 миллионов человек в мире страдают болезнью Альцгеймера. Часто заболевание начинается с пробелов в памяти, знакомые слова неожиданно забываются и никак не приходят на ум. В быту человек не может вспомнить, что и куда положил. Позже дорога домой становится непреодолимым препятствием, человек забывает имена самых близких друзей и собственный адрес. В какой-то момент он полностью теряет себя. Перспектива заболеть болезнью Альцгеймера особенно пугает добрую часть населения планеты. Эта форма деменции была открыта доктором Алоисом Альцгеймером. В 1906 году он впервые описал этот синдром после того, как в мозге умершего больного обнаружил характерные изменения. При болезни Альцгеймера в головном мозге между нервными клетками откладываются белковые молекулы, имеющие дефектную конфигурацию амилоид-B с образованием бляшек. Внутри нервных клеток образуются пучки из волокон нейрофибрилы. Вокруг нервных клеток и отростков также откладываются тау-белки. У здоровых людей клетки микроглии выводят белок из мозга с такой же скоростью, с какой он образуется. У пациентов с болезнью Альцгеймера этот механизм перестает работать. Сгустки повреждают нервные клетки и места их контактов друг с другом – синапсы. В результате клетки перестают функционировать. Недавние исследования показали, что причиной отложения белка является ошибка в работе иммунной системы. Защитные клетки врожденной иммунной системы начинают реагировать на белковое отложение как на вредоносного агента, которого необходимо атаковать и удалить из мозга. Тогда иммунная система запускает процесс воспаления, при котором поражаются также окружающие нервные клетки. Эта аутоиммунная реакция в отношении собственных нервных клеток приводит к длительному воспалительному процессу в головном мозге, которое поддерживает развитие болезни Альцгеймера и усугубляет ее течение. Кроме того, сформировавшаяся иммунная реакция нарушает работу клеток микроглии, которые занимаются уборкой белковых отложений. Ученые во главе с Михаэлем Хенника, руководителем междисциплинарного центра клинической терапии и исследовательского центра при немецком центре нейродегенеративных заболеваний в Бонне, в настоящий момент работают над поисками механизмов подавления этого воспаления, чтобы остановить болезнь Альцгеймера. Несчастье вызывает рак. В главе о раке мы уже вскользь затрагивали этот вопрос. Психоэмоциональное состояние влияет на нашу иммунную систему, и может стать фактором развития рака. Такая причинно-следственная связь с односторонним движением до сих пор не доказана. Иммунная система тесно связана с центральной нервной системой, прежде всего с мышлением и чувствами. Таким образом, психоэмоциональный стресс может оказать значительное влияние на нее. Но с учетом всех знаний, которыми мы владеем на сегодняшний день, очевидно, что депрессивные люди и люди, пережившие личные трагедии, болеют раком не чаще, чем жизнерадостные счастливчики, которым благоволит судьба. Снова и снова ученые опрашивали многочисленные группы испытуемых об их жизни, пытаясь выяснить возможные риски заболеваемости раком. Эти эпидемиологические исследования не выявили никакой прямой связи между раком и горем, депрессией или повышенными психическими нагрузками. Тем не менее, эти факторы могут повлечь негативные изменения образа жизни и, как следствие, увеличить риск развития рака. Конечно, ученые также имели дело с явлением рака личности. Они спрашивали больных раком, как они сами себя ощущают, как они оценивают свою жизнь в прошлом, как они действовали в конфликтных ситуациях, что чувствовали при этом. Разумеется, подобные ретроспективные исследования не очень подходят для получения достоверных результатов. Любой страдающий в настоящий момент серьезным заболеванием озабочен лишь одним вопросом – почему заболел именно он? Когда очевидных причин не находится, многие склонны связывать возникновение заболевания с собственной личностью. Но ни один больной раком не должен себя обвинять или позволять другим обвинять его в том, что у него слишком мало положительной энергии. Лучше всего обратить внимание на себя собственные потребности и представления и задаться серьезным вопросом, что в моей ситуации оказалось бы полезно для меня, ради чего непременно стоит продолжать жить. Недавние исследования показали, что от такого гибкого подхода к болезни толку значительно больше, чем от принуждения самого себя мыслить исключительно позитивно. Некоторым полезно активно противостоять болезни, внести ясность в собственную жизнь, собрать как можно больше информации о болезни и довериться врачам и друзьям. Другим могут помочь размышления о собственных страхах и надежды на то, что сбудутся их реалистичные цели. На этапе, когда побороть страх невозможно, Помочь справиться могут отрицание и отвержение, что тоже допустимо. Все только воображение? Ко мне пришла семья Б обычный профилактический осмотр четырехлетнего наследника Райна. Дело было в декабре: Ну, что ты хочешь на Рождество, спрашиваю я Райана. Вопросы о рождественских желаниях на приеме у врачей действуют на детей как волшебная микстура от страха: кошку или собаку, не задумываясь, отвечает ребенок. Мать закатывает глаза. Я ему уже сто раз объясняла, что у меня аллергия на шерсть животных. Животного в доме не будет. Я не могу дышать только от одного вида кота, даже нарисованного на бумаге. Многие утверждают, что толстеют, даже просто взглянув на шоколадный торт. Насколько я знаю, население планеты до сих пор ждет научных обоснований, почему это возможно. Факт остается фактом. Фотографии кошек, собак или цветущих лугов могут заставить аллергика чихать. Как это работает, было продемонстрировано более ста лет назад на маленькой черной собачке. Она принадлежала Ивану Петровичу Павлову. Русский ученый заметил, что цепные собаки начинали пускать слюни, едва заслышав шаги своего хозяина, хотя корм они еще даже и не видели. Собаки понимали, что обычно шаги сигнализируют о том, что им несут еду. Мозг животного ставил знак равенства между звуком шагов и словом «Еда» и отдавал команду слюнным железам «Слюни марш!» и начинала выделяться слюна, чтобы переварить ожидаемую еду. Можно ли в результате тренировки приучить животное связывать нейтральный раздражитель с определенной реакцией в организме? Иван Петрович Павлов взял одну из собак и давал ей еду. Как только начинала выделяться слюна, он нажимал кнопку звонка. Сначала собака не особенно интересовалась звуком. Следующий шаг эксперимента заключался в том, что Павлов звонил в звонок и сразу после этого давал собаке корм. Он повторял это несколько раз. В результате у собаки начиналось слюноотделение в тот момент, когда она слышала звонок. Центральная нервная система собаки научилась отождествлять нейтральный раздражитель в виде звука с пищей и отвечала на раздражитель биологической реакции. Павлов назвал этот феномен обусловливанием. У людей это тоже работает. Не только наш мозг, но и наша иммунная система могут формировать условный рефлекс. Американский психолог Роберт Адер обнаружил странную связь между мозгом, поведением и иммунной системой. Установить взаимосвязь ему помогло лекарство от рака – циклофосфамид, которое угнетает иммунную систему, подавляя рост теклеток. Адер сначала пою крыс подслащенной водой, затем вводил животным иммунодепрессант, вызывающий тошноту. Крысы быстро запомнили взаимосвязь, сначала сладко, потом тошнит. Вскоре у животных развилось отвращение к сладкой воде, которую они раньше находили такой вкусной. Однако более интересным открытием стало то, что у животных одновременно вырабатывалось меньше антител без иммунодепрессанта, и их смертность возросла. Таким образом, сладкая жидкость, которая первоначально не оказывала никакого влияния на иммунную функцию, стала отождествляться с эффектами от приема циклофосфамида, подавляющего иммунитет. На сделанных заключениях Адер основал психонейроиммунологию-науку, которая занимается влиянием психических и нейрональных механизмов на работу иммунной системы, в частности, на иммунный ответ. Тесты на крысах, проведенные Робертом Адером, повторили другие ученые. Циклофосфамид является компонентом многих схем химиотерапевтического лечения онкологических больных. Каждые две недели пациенты должны появляться в больнице для проведения химиотерапии после чего они испытывают дискомфортное состояние, сопровождающееся тошнотой, количество Т-клеток при этом снижается. Влияние химиотерапевтического препарата на клетки пациенты не ощущают, но не замечать тошноту просто невозможно. Уже после первых циклов лечения мозг больных устанавливает связь между присутствием в больнице и введением химиопрепаратов. Как только пациенты попадают в больницу еще до начала химиотерапии, Их иммунная система тормозит рост популяции теклеток. Собакам Павлова мы также благодарны за помощь в осознании, как реагирует иммунная система на лекарства пустышки. Павлов вводил собаке морфин, и у бедного пса начиналась рвота. Ученый повторял инъекцию несколько раз, и каждый раз инъекция сопровождалась рвотой. Затем Павлов вводил животному безобидный физраствор, что тоже вызывало рвоту. Этот эксперимент считается моментом рождения феноменов, известных как плацебо или ноцебо. И это объясняет, почему состояние многих пациентов с нарушениями иммунной системы значительно улучшалось. У них была непоколебимая уверенность, что их качественно лечили. Такое заболевание, например, как псориаз, исчезло после приема таблеток, содержащих немного сахара. Кстати, Райан так и не получил собаку на Рождество. Ему не досталось ни пазла с собакой, ни книги про собак только потому, что изображение собаки непременно вызывало приступ чихания у его матери. Иммунная система оптимистов. Работает лучше? В нашем мозге имеется система поощрения, которая реагирует на определенное поведение. Она состоит из нескольких областей мозга, сложно связанных между собой. Связь осуществляется сигнальным веществом дофамином. Например, система поощрения формирует у людей приятные эмоции при занятии сексом и побуждает их делать все возможное, чтобы заниматься им чаще и, соответственно, размножаться. Эта система заботится о том, чтобы мы любили еду, а следовательно и ели, чтобы оставаться активными. Система поощрения также включается, когда мы делаем что-то совместно с другими людьми. Объединенные в команду индивидуумы имеют больше шансов на выживание не только в стартапах 21 века такая закономерность уходит корнями еще во времена каменного века относительно новыми являются данные о том что система поощрения также влияет и на иммунную систему и по всей видимости предпочитает оптимистов это происходит так положительное ожидание частично стимулирует систему поощрения а точнее вентральную область покрышки что в свою очередь активирует иммунную систему по крайней мере в экспериментах на животных это было доказано Мыши, у которых вентральная область покрышки наполнялась гормоном хорошего самочувствия, дофамином, одновременно заражали бактериями. В результате их организм продуцировал моноциты и макрофаги. При отключении симпатической нервной системы уровень иммунных клеток падал. Так что в следующий раз, когда в очередной дождливый понедельник мы будем стоять перед выбором радоваться новой неделе или дать волю плохому настроению, рекомендуется первый вариант. Предвкушение встречи с коллегами и интересные работы помогут нашей иммунной системе побороть всех возбудителей заболеваний, которые встретятся нам по пути на работу. Безусловно, хорошее настроение повышает эффективность прививки от гриппа. Об ослаблении иммунной системы в пожилом возрасте мы говорили ранее. Ей становится сложно эффективно реагировать на прививки и производить достаточное количество антител для нейтрализации вирусов гриппа в случае заражения. Группа ученых из университета города Ноттингем в настоящее время обнаружила, что у пожилых людей, которые в день вакцинации пребывали в хорошем настроении, антитела в течение нескольких недель синтезировались в большем количестве, чем у пациентов с плохим настроением. Пока не ясно, какие механизмы активируют работу иммунной системы, но вывод напрашивается такой. Если утром в день назначенной прививки вы встали не с той ноги, Лучше отложить визит к врачу на следующий день.